Написано столько вранья, сколько об утверждает французский ученый Бердар Шевалье, директор музея Наполеона в Мальмезоне и музея квартиры императора в его родном городе Алятчо. Например, существует мнение, что император был низкорослым. Таким его изображают и в кино, и на театральной сцене, забавным коротышкой, затерявшимся между огромными смехотворно-короткие кровати. Однако в те времена люди спали не так, как сегодня, разлетавшись по всей постели, а полусидя, опираясь на подушки. Согласно отчету корсиканского патолога-анатома Францеско Антон Марки, рост Наполеона составлял 170 сантиметров. То есть для своего времени он считался высоким человеком, а его современники отзывались о нем как об отличной сложенном непривлекательном Покажи, Покажи мне твою собаку, и я скажу тебе, что ты за человек. Во всяком случае, британские психологи усматривают связь между характером мужчины и его предпочтениями в отношении породы собак. Установлено, что вадили с боржой это с элементами предачества, вадили в старте неустаримого локита и так далее. Общего вот таков, чем крупнее собака, тем менее мысленно уверен в себе, в том числе и в сексуальном отношении. назвать визитной карточкой тропических островов. Индонезийцы утверждают, что плодам кокосовой пальмы можно найти столько применений, сколько дней в году. На Филиппинах говорят, посадивший эту пальму посадил посуду, одежду, еду и питье, жилье для себя и наследство для своих детей. На самом деле, из листьев пальмы делают крыши, Из волокон веревки и циновки, из скорлупы орехов настрят посуду и украшения. От сладкого нектара его соцметий получают сахар и алкогольные напитки. Есть сведения о том, что жители Мальдивских островов, расположенных в Индийском океане, строили лодки из кокосовой пальмы и плавали на них к Аравийскому полуострову и Филиппинам. Впрочем, и сам орех совершил немного путешествий. Отливая, кокос падает на землю и скатывается к самой воде, ибо чаще всего эти пальмы растут на тропических побережьях, а во время прилива волны могут смыть орех в открытое море, и он станет настоящим мореплавателем. Кокос может продержаться на плаву три месяца и проплыть при этом тысячи километров, а прибег к подходящему берегу еще и прорасти. Кто знает, может быть таким способом и колонизировал многие тропические побережья мира. Мы чаще всего воспринимаем кокос как начинку для конфеты печенья. Но у жителей островов Тихого океана и Юго-Восточной Азии он употребляется в разных видах и в бесчисленных вариациях блюд. Кокосы ценится прежде всего потому, что из них можно получить и сок, и молоко, и масло. Из сока делают прохладительные напитки, Молоко придает аромат и густоту супам, соусам и тесту. А масло в странах Запада добавляют в маргарин, мороженое и печенье, а также в косметику, в помады, лосьоны и шампуни. Однако кокосы любят не только люди. Краб, которого называют кокосовым вором, живет днем в земляной норе, а по ночам лакомится кокосами. Чтобы расколоть кокос, Человеку нужен мачете, а изобретательный краб раскалывает орех ударами о камень. Видно, кокосовая диета этому крабу идет на пользу, ведь живет он более 30 лет. Поэтому, когда вы увидите кокосовую пальму на картинке или наяву, помните, что это не просто декоративные растения, украшающие тропические пляжи. На ней растут одни из самых полезных орехов на нашей планете. Воды. Затем, например, овраги, покусились на поля, на поля не найдёшь их, эти орды, мусора. В их рельефе получищественных банок, стёртых шин, опустивших бутылок. Всего за десятилетия они расплодились так, что крупные города отказались в их осады. Куда развивать? Во что перерабатывать? В новые загородные дачи. Американский эколог Марк Рейнольдс и его сторонники приготовят строить дома из мусора, главного материала современности. Стены возводят и шин, заполненных глиной. Зимой они сохраняют тепло, а летом – прохладу. Гибкая резина выдержит и бури, и технические удары. раз в прошлое, только радует. Никаких дорог цивилизации. Источники энергии солнечные батареи или ветряки. Питевая вода, фильтрованная борьбевая. Дневье и борьба перед домом стоит. Жители подобных домов помогают сберечь природные ресурсы и очистить окружающую среду, говорит Ленинс. Было злодство каменным, было дельям. Или бетонным, будет мусорным. Всего новых домов выстроено уже три с лишним сотни на всей планете, от Канады до Новой Зеландии. Быть может, со за временем зарастут их порталами после шестивалок по ту сторону города.